Глава 47. Элла Дэвис считала, что таких городков, как Кэткарт, давно не существует, даже в захолустном центре Канзаса. Пыльное поселение с одним светофором, находящееся в 40 милях от Маниту. Напротив ржавой водопроводной башни расположен магазинчик Quick Shop. Добро пожаловать в Кэткарт, где все жизни имеют значение. Дэвис покупает себе колу Арси и берет со стойки указ и выпуск «Плейн Струт». На первой полосе Дэнни Хефлин, между рекламой Royal Tires и мебельного склада, где каждый день распродажи со скидками. Заголовок гласит «Подозреваемый утверждает, что ему приснился сон». Дэвис включает кондиционер в машине и читает статью, прежде чем двинуться дальше по Мейн-стрит. Автор — Питер Андерсон. Похоже, что Андерсон пишет все статьи «Плейнструд», за исключением спортивной сводки. И Дэвис сомневается, что в ближайшее время ему позвонят из Нью-Йорк Таймс. Если Андерсон хотел написать в ироничном тоне, то сильно промахнулся. Получилось лишь некое подобие скептицизма. Как ни странно, Дэвис хочет поверить версию Дэнни. Она бросает жалкое подобие газету за спину. Редакция «Плейнструд» находится на первом этаже белого каркасного здания в центре Мейн-стрит. Она ютится между «Доллар-3» и «Вестерн-Аута». Здание не мешало бы покрасить. Доски повело, под гвоздями потеки ржавчины. Дверь заперта. Дэвис заглядывает в окно, приложив к лицу ладони, и видит большую захламленную комнату со старым стационарным компьютером, царствующим в ней, как древнее божество. Кресло перед компьютером кажется новым, но остальная мебель выглядит так, словно ее купили на дворовой распродаже или принесли со свалки. Длинно информационная доска забита рекламными макетами и старыми выпусками Plane Truth. Некоторые из них пожелтели и скрутились от времени. Привет, привет, привет! Вы, Дэвис! Она оборачивается и видит очень высокого молодого человека ростом примерно 6,5 футов или даже на пару дюймов выше. Он худой, как доска. И поразительно бледен для этого времени года, когда большинство консастов имеют хотя бы минимальный загар. Над одним глазом свисает гитлеровская прядь черных волос. Мужчина зачесывает их назад, но прядь снова падает на лоб. — Это я, — отвечает Элла. — Обождите, обождите, я открою дверь. Они заходят внутрь. Дэвис чувствует запах освежителя воздуха и едва уловимый аромат марихуаны. Я ходил навестить маму, она живет дальше по улице. У нее диабет. В прошлом году ей отняли ногу. Не желаете ли чего-нибудь холодненького? Думаю, в холодильнике найдется. Дэвис показывает бутылку арси. «О, ясно, ясно, хорошо, отлично. А вот по еде, боюсь, у меня пусто». Мужчина смеется, На самом деле хихикает. И убирает со лба прядь волос. Но она тут же падает обратно. «Извините за духоту» кондиционер сломался». «Всегда так, согласны?» Все катим камень, как Сизиф». Дэвис да понятия не имеет, о чем он говорит, но понимает, что он напуган до смерти. «Хорошо. Я пришла сюда не ради еды». «Нет, конечно, нет. Кефлин. Статья о Кефлине». «Как оказалось, две статьи». «Две, да, ага. Как я уже сказал по телефону, Я думал, что получил информацию от человека, имеющего отношение к расследованию. От полицейского. Так он назвался. Из КДП. Не из КБР? Канзасское бюро раз. Нет-нет, он был из дорожного патруля, я уверен. Совершенно уверен, абсолютно. Прядь волос падает, Андерсон зачесывает ее назад. Он же рассказал вам о сне? Да. Ага. Кажется, даже предложил придержать это для следующего номера. Сказал, что я все равно опережу остальные газеты. Я решил, что это неплохая мысль. Мистер Андерсон, вы обычно пользуетесь наводками анонимных информаторов? Он издает нервный смешок. Дэвис легче было представить себе, как этот человек убивает его на них Ефлин. В телепередаче о серийных убийцах ему бы дали какое-нибудь странное прозвище, например, «репортер». Я редко получаю наводки, мисс Дэвис. Мы, по сути, занимаемся рекламой. Инспектор Дэвис. Поправляет Элла, и не потому, что она обожает свое звание. Она хочет напомнить ему, кто тут у руля. Еще раз спрашиваю, разве я напечатал неправду, инспектор Дэвис? Я не имею права разглашать, да и не в этом дело. Хотя это было настолько безответственно, что я с трудом поверила, лишь прочитав собственными глазами. Ну, ну, это слегка не думаю, что у вас есть запись того таинственного звонка. Я права? Дэвис не очень-то на это надеется. Андерсон смотрит на нее широко раскрытыми глазами и снова нервно хихикает. «Я записываю все. Дэвис кажется, что она ослышалась. Все? Серьезно? Каждый телефонный звонок? Приходится. Газета не приносит большого дохода, мисс... инспектор. Я подрабатываю на лесоповале за городом. Вы, должно быть, проезжали мимо него. Вулф Ламбер». Дэвис не помнит, проезжала она или нет. В тот момент она думала о Джалберте. Она жестом велит Андерсону продолжать. «Пока я там или присматриваю за мамой, а за ней нужен глаз да глаз. Все звонки в основном рекламные. Но иногда от Хёрда Конвея, занимающегося спортивными новостями, записываются и отправляются в облако». «Вы их не стираете?» Андерсон хихикает. «Зачем утруждаться? В облаке много места» много обитателей, как говорится в книге книг. Вот обрела душа моя простор. Шекспир. Возможно, наша система и не подходит для крупной городской газеты, но для нас она в самый раз. Сейчас я покажу вам». Андерсон включает свой компьютер и вводит пароль. Дэвис сама далеко не педант, но от засилия иконок на рабочем столе у нее ребит в глазах. Андерсон наводит курсор на иконку телефона, щелкнув по ней. Из динамиков — По обе стороны комнаты гремит записанное сообщение. Андерсон морщится и убавляет громкость. «Вы позвонили в труд Рупор центрального Канзаса и лучшее место для вашей рекламы. Мы — бесплатный новостной и спортивный еженедельник, выходящий раз в неделю, иногда два раза, и распространяющийся бесплатно более чем в шести тысячах точек в шести округах». «Если это правда, я съем свои ботинки», — думает Элла. Если у вас есть новости, нажмите «5». Если вы располагаете спортивными результатами, нажмите «4». Если вы хотите сообщить о происшествии, нажмите «3». Если вы хотите разместить объявление, нажмите «2». Если у вас есть вопрос о расценках, нажмите «1». Итого 5 новости, 4 спорт, 3 происшествия, 2 реклама и 1 расценки. И не бойтесь, что вам дадут отворот поворот. Раздается уже знакомое хихиканье. «Это пленструд, труд, где правда имеет значение». Андерсон поворачивается к Дэвис. «Неплохо, согласны. Как говорится, полный фарш». При других обстоятельствах Дэвис, любопытная по натуре, спросила бы Андерсона, много ли денег приносит реклама. Но не сейчас. «Не могли бы вы найти тот анонимный звонок?» «Конечно. Назовите дату». Дэвис не знает, примерно между 30 июня и 4 июля. Андерсон открывает файл. Тут много входящих, но, может быть, он хмурится. Прядь падает на лоб. «Помню, перед этим кто-то звонил насчет пожара. Почти уверен». Андерсон щелкает, слушает, качает головой и щелкает дальше. Наконец раздается голос какого-то фермера, который, растягивая слова, говорит, что видел огонь в дымоходе на Фарм Роуд-17. Андерсон показывает Дэвис большой палец и щелкает на следующее сообщение. Она садится поближе к нему. «Забавное сообщение, потому что...» Тс. Андерсон проводит пальцами по губам, будто застегивает молнию. «Сообщение действительно забавное, потому что звонивший использовал устройство, изменяющее голос, возможно, вокодер. Сначала голос похож на мужской, потом на женский и снова на мужской. Приветствую, Плейн Я из Канзахского дорожного патруля. Я не веду расследование его Нуикер, Уикер, но ознакомился с отчетами. Возможно, вашим читателям будет интересно узнать, что человека, обнаружившего тело, зовут Дэниел М. Хефлин. Он уборщик в школе Уэлдер-Хай. Живет в трейлерном парке Оу-Гроув. Адрес я не печатал, говорит Андерсон. Думал, что это будет... С. Назад? Андерсон вздрагивает и отматывает сообщение. «В школе Уадерхай. Живет в трейлерном парке О. Гроуф в Маниту. Напечатайте это как можно быстрее». Следует пауза. «Он является главным подозреваемым КБР. Утверждает, что ему приснился сон на местонахождении тела. Следователи ему не верят. Возможно, стоит приберечь это для последующей статьи. Просто совет». Снова пауза. Затем Вакудерный голос произносит. 15. До свидания». Раздается щелчок, после которого следует извещение, что празднование 4 июля в округе Уайлдер будет перенесено на 8 число. Очень жаль. Андерсон выключает звук и смотрит на Дэвис. — Все в порядке, мэм. Включите еще раз. Дэвиса достает телефон и включает запись.